В этом номере вы узнаете, как, изменив свое видение и понимание окружающего мира, можно научиться работать более эффективно. Научитесь облегчать принятие решений и уменьшать стресс, положив принципы в основу ваших жизненных ценностей. Откройте для себя трехступенчатый подход к тому, как распределить свое время так, чтобы быть уверенным в правильности выбранного направления. Научитесь повышать эффективность переговоров, показывая другим, что вы входите в их положение до того, как постараетесь объяснить свои проблемы. Воспользуйтесь удивительной властью совместных усилий для достижения взаимовыгодных соглашений в любой сфере вашей жизни. 7 привычек высокоэффективных людей. Важные уроки самоусовершенствования. Стивен Коуви. Краткое изложение издания. Независимо от того, сколькими людьми вы успешно управляете, есть только один человек, которым вы действительно можете управлять. Это вы сами. Лучшая инвестиция, которую вы можете сделать в свой бизнес и в свою карьеру, это инвестиция в себя, а именно улучшив свои способности и развив привычки, которые могут усовершенствовать вас как личность и сделать лучшим менеджером. Краткое изложение книги «Семь привычек высокоэффективных людей» отмечает для вас возврат к фундаментальным ценностям, мудрости прочных отношений и важности обмена идеями и информацией для улучшения вашего бизнеса. Вы скоро узнаете, что всем эффективным людям свойственны одни и те же семь привычек, и что вы можете познакомиться с этими привычками и стать не менее успешными, чем эти сами успешные люди. Стивен Коуви, председатель Совета директоров Центра лидерства Коуви и Некоммерческого института принципиального лидерства. Его бестселлер, занявший первое место в Нью-Йорк Таймс, можно увидеть на рабочих столах ведущих руководителей страны. Его семинары по этим материалам проводятся для руководителей в более чем половине компаний Fortune 500. Но главная ценность семи привычек – это то влияние, которое эта книга окажет именно на вас, как на вашем рабочем месте, так и во всех других сферах вашей жизни. Нам думается, что это как раз то краткое изложение, к которому вы будете возвращаться опять и опять, каждый раз, находя все новые особенности, аспекты для вдохновения и практические идеи, которые вы сможете начать использовать немедленно. Если вы хотите изменить какую-то ситуацию, вам придется изменить свое поведение, но до того, как вы его измените, вам придется изменить свое восприятие. Если вы недовольны работой сотрудника, ваше собственное восприятие может быть значительной частью проблемы. Если этому работнику требуется на 10% больше времени для написания отчета или работы с клиентом, чем вам бы хотелось, возможно, причина не в том, что он более ленив, чем все остальные. Может быть, он просто больше остальных беспокоится о качестве работы. Ваше представление о том, что такое хорошая работа, то есть, по вашему мнению, быстрое выполнение задачи, может быть ошибочным. Возможно, вам надо измениться свое представление и сместить акцент со скорости выполнения задачи на правильность ее выполнения. Книга «Семь привычек» поможет вам изменить свое поведение, но это может стать возможным только в том случае, если вы измените вашу парадигму, то есть модель восприятия мира, или иными словами призму, через которую вы видите и воспринимаете окружающее. Например, вот набросок женской головы. На первый взгляд вы, наверное, подумали, что она весьма молода и привлекательна. Но, посмотрев на изображение, помещенное ниже, вы увидите ее сквозь иную призму. Если вы взглянете на этот же рисунок по-другому, нежный очерк щеки может показаться вам переносицей на лице старухи, а плавная линия шеи молодой женщины превратится в старушечий сморщенный рот. На своих семинарах Коуви использует эти рисунки для того, чтобы доказать, что два человека могут иметь совершенно разные представления. об одном и том же явлении, и при этом оба могут быть правы. Коуви показывает половине участников картинку, которая ясно изображает молодую женщину, он показывает второй половине группы участников картинку, ясно изображающую старую женщину. Всего после нескольких секунд изучения картинки всю группу попросили взглянуть на картину, которая целиком включает комбинированные черты как молодой, так и старой женщин. Затем Коуви просит поднять руки только тех, кто видит молодую женщину, и поднимаются все руки в первой половине зала. Когда он спрашивает аудиторию, кто видит старую женщину, руки поднимаются во второй половине зала. Эта демонстрация убедительно показывает власть модели восприятия. Если всего несколько секунд могут убедить вас, что вы правы, а кто-то другой ошибается, вообразите, как привычные для нас жизненные представления учат нас видеть вещи в определенном свете и не позволяют видеть их другие не менее важные аспекты. Также важно, что этот пример демонстрирует, как восприятие влияет на поведение людей. Если вы должны были действительно встретить молодую женщину, которую вы увидели на картинке, вы могли бы решить познакомить ее с молодым человеком в вашем офисе. Если вы встретили старую женщину, вашим естественным порывом было бы помочь ей перейти улицу. Ваше восприятие также формирует и то, как ведут себя другие люди из-за их подверженности внушаемости или иначе эффекту пигмалиона. эффекту самосбывающегося пророчества. Если вы воспринимаете кого-то из ваших сотрудников как плохого работника, он им и станет. Чтобы изменить ваше собственное поведение и поведение других людей, вы должны изменить парадигму или призму, через которую вы смотрите на мир. Если у вас есть сомнения, послушайте, что говорил об этом Альберт Эйнштейн. Большие проблемы, с которыми мы сталкиваемся сегодня, не могут быть разрешены на том же уровне восприятия, на котором мы находились, когда создавали их. Иными словами, нам необходимо обрести новое видение, новую парадигму, чтобы устранить проблемы, которые мы создали при прежнем образе мышления. Полет на Луну может достичь своей цели только если космический корабль сумеет преодолеть огромную силу земного тяготения. На отрыв от земной поверхности уходит больше энергии, чем за весь космический полет, длящийся несколько дней, протяженностью свыше 850 тысяч километров. Бремя старых привычек, таких как желание откладывать дела на завтра и эгоизм, могут помешать нам оторваться от земли и достичь более высокой эффективности. Но по мере того, как прививаются новые привычки, та же самая сила притяжения может быть использована для ускорения вашего продвижения к цели. Привычка – это перекресток знания, умения и желания. Знание говорит вам, что делать и почему. Умение дает навыки, как что-то делать. Желание мотивирует потребность в действии. Чтобы превратить поведение в привычку, вам понадобятся все три составляющие. Книга «Семь привычек» представляет собой исключительно интегрированный подход к переходу от зависимости, при которой я ожидаю, что вы позаботитесь обо мне, к независимости, при которой я сам несу ответственность за себя и, наконец, к взаимозависимости, когда мы кооперируем усилия для достижения общего успеха. Первые три привычки имеют отношение к самоконтролю, личным победам развития характера, ведущим к независимости. Как только вы станете независимы, можете начинать работать над привычками с четвертой по шестую включительно. Они приведут к взаимозависимости и к общественным победам работы в команде, кооперации и обмену идеями. Седьмая привычка – это постоянное обновление, которое поднимет вас до лучшего понимания каждой из остальных привычек. Семь привычек находятся в гармонии с естественным законом, который Коуви называет законом баланса между желаемым результатом и способностью произвести этот результат или средствами производства. Многие люди очень неэффективны, потому что постоянно делают вещи, которые противоречат этому закону.